«Четырнадцать часов. В квартире двадцать пять проживает гражданка Куликова Елизавета Алексеевна. Ха, проживает. она проживает, это факт. Если бы знать только, кто еще здесь проживает». Тихонов постоял перед дверью с табличкой двадцать пять и, поборов соблазн, вернулся к двери на другой стороне площадки. рубашка совершенно взммокла и прилипла к лопаткам свою замечательную фуражку с буквами мгтс он носил уже под мышкой да жаркий денеко выдался сегодня тихонов позвонил в двадцать седьмую квартиру с телефонного узла заход заход капитан дальнего плавания стеценко был дома один он ходил по квартире в трусах выглядевших как плавки на его огромном туловище «Тебя часом не смущает мой наряд?» «А в общем-то чего тебе смущаться? Я же не баба. Это он в ту квартиру, напротив. Заходи аккуратно. Спроси сначала «можно». «А что в той квартире? у, -у, -у Там отличная девчина живет. Первый сорт». «Ладно, тогда спрошу», — охотно согласился Тихонов. «А что, кроме нее там некому открывать, что ли?» «Нет, она одна живет. Вот мне давно надо к такой девушке с квартиры посвататься». «Жениться пора. Тут ты опоздал. К ней такой парень ходит, что ай ай -яй, яй Пижон, красавец. Ну, ничего. Я хоть и не красавец, по части девушка тоже не промах. Да, парень ты хоть куда. Так ты мне скажи, жених, ты насчет телефона или о девушках пришел спрашивать?» Тихонов обиделся. «Про девушек вы первые начали. А я насчет телефона. у меня нет его вовсе». «Вот и пришел вам сказать, что будет. А когда?» «Черт знает, когда телефон им поставят. Видит Бог, что я-то насчет девушки пришел». «Но больше спрашивать не стоит», — подумал Тихонов и уверенно сказал. «После монтажа оборудования. Квартель в четвертом». В двадцать шестой квартире долго не открывали. Потом послышался мальчишечий голос. «Кто?» «С телефонного узла. она мама не велит открывать дверь, когда ее нет дома». «А цепочка у вас есть на двери?» «Есть. Ты ее одень, открой дверь и говори со мной через щель». Тихонов почувствовал, что если сейчас не напьется холодной воды, то просто помрет. За дверью было слышно, как два голоса совещались шепотом, потом неожиданно щелкнул замок. «Заходите!» В прихожей стояли два белобрысых мальчугана, лет по девять, такие одинаковые, будто их отштамповали на печатной машине. Тихонов засмеялся. — ты что, близня-то? Да, меня зовут Борис, а братана Женька. Как братьев Майоровых. — А в хоккей вы играете? — еще как. Только мы на гагах катаемся. Мама обещала купить в этом году Канады, а все не покупает. И еще у нас нет своего Старшинова. А то бы мы всем показали. — А так нас ребята из дома 13 все время несут. — Возьмите меня за Старшинова, — предложил Тихонов. — Так вы же большой уже, — сказал тоненьким голоском Женька, отступая на всякий случай за спину брата. — Ну и что, — удивился Тихонов, — большие тоже в хоккей играют. — как вы не с нашего двора, а подставных нельзя включать, — с сожалением отказался Борис. — Ребята, дайте попить чего-нибудь. — Умираю от жары, — попросил Тихонов. — Идемте на кухню, у нас там в холодильнике есть квас, — взял его за руку Женька. Окно в кухне выходило на север. И здесь было почти прохладно. Холодный квас, пахнувший черным хлебом, имел вкус счастья. Тихонов присел на белую табуретку, положил руку на плечо Бориса. — А вы возьмите в команду того дядю, который ходит к вашей соседке, тетя Лизе. — Да он, наверное, играть не умеет. Он, по-моему, как дядя Стеценко, моряк. — Почему? — Я у него на руке видел якорь, на татуированной. а потом он в теннисской за газетой вниз выходил, у него вся грудь разрисована, парусник целый выколот. Ух, здорово! Только я уже недели две не видел. Кто не приходит? — Он болеет, — неожиданно сказал Женька. Борька посмотрел на него удивленно. — По чем ты знаешь? Мучительно наливаясь краской, сгорая от собственной решительности, Женька сказал запальчиво. — Да, болеет. Когда я ночью просыпаюсь хожу пить... Слышно через стенку, как он по кухне ходит. Туда-сюда, туда-сюда. И сегодня ночью слышал Э, дружок, может быть, это вовсе тетя Лиза ходит? — спросил Тихонов. — Не, он тяжелый. Паркет под ним так и скрипит. — Какой же он тяжелый, когда он на меня похож, — пожал плечами Тихонов. — ха сказали тоже. — Вы белобрысый, как мы с Борькой. А он черный, с черными глазами. И на голову у вас больше. — Ну, может, ты и прав. В общем... Маме скажите, что приходили с телефонного узла. Смотрели проводку. Так уж и не смотрели даже. Для специалиста Борю одним глазом глянуть достаточно. Лучше скажите, почему вы в такую жару не за городом, а в духоте этой сидите, а мы через два дня в лагерь на третью смену уезжаем. Вместе? Конечно, мы всегда вместе. Вот это отлично. Спасибо вам, ребят, за квас, за гостеприимство. — И вообще за все. — Не стоит, — дружно гаркнули мальчишки. Женька добавил, — приходите еще, про хоккей поговорим. — Есть, товарищ Женя. — Но впредь, прежде чем впускать незнакомых в квартиру, вы все-таки взгляните через цепочку. — А, ерунда, — махнул Борька рукой. — Мы-то никого не боимся, это мама велит. Тихонов постоял в задумчивости на площадке. жадно вдыхая пыльный, жаркий воздух подъезда. Взошел к двери двадцать пятой квартиры, прислушался. Потом нажал кнопку звонка. Ему показалось, что он услышал короткий, мгновенно стихший шелест. За дверью плавала длинное безмолвие. Он приложил ухо к обивке. Не звука. А с другой стороны к двери принял крот. Он слышал за дверью чужого. У Лиски есть ключ. Хромой Джага так звонить не станут. Там стоял чужой. Оглушительно громко билось в груди сердце. Крот стоял, скорчившись у двери, судорожно сжимая горячую рукоятку пистолета. — Может быть, шарахнуть прямо через дверь? Чужой потоптался, еще раз загремел над головой звонок. Мгновение, и шаги застучали вниз по лестнице, прочь.